Глава вторая. боинг 707 доставил меня в Англию девять дней спустя. Последняя неделя прошла суматошно и хлопотно. Я втиснул в нее месячные порции писанины и уйму всяких практических приготовлений. Одна из трудностей была в том, что я не знал, насколько уезжаю. Но решил, если ничего не добьюсь за полгода на поисках можно будет ставить крест. И, исходя из этого, стал строить свои планы. В банке я договорился, что заплачу вперед за школу и фураж для лошадей. Выписал несколько чеков на имя старшего конюха, он оставался за меня, который он имел право погашать по одному на зарплату и питание для всех работников. Что касается моего гонорара... «А заверил, что он будет переведен на мой текущий счет без промедления? Если я ничего не добьюсь, вы получите свои деньги обратно. За вычетом того, что я заработал бы, сидя на месте», — сказал я ему. Он отказывался, но я настаивал на своем. В конце концов, мы пошли на компромисс. Десять тысяч я получу сразу же, а другую половину — после выполнения миссии». Я отвел Октобра к моим стряпчим, которые облекли наше необычное соглашение в форму сухого юридического документа. И Октобр, насмешливо улыбаясь, подписал его вместе со мной. Его веселость, однако, как рукой сняла, когда я попросил его застраховать мою жизнь. — Боюсь, я не могу этого сделать, — сказал он, нахмурившись. — Потому что застраховать меня невозможно, — спросил я. Он промолчал. Что же в действительности случилось с журналистом? Стараясь не смотреть мне в глаза, он покачал головой. Не знаю. Внешне это был несчастный случай. Я почти уверен, что это был несчастный случай. Он ночью проскочил поворот в районе Йоркширских вересковых холмов. Машина вылетела с дороги, свалилась в долину, и загорелось. Спастись он мог разве что чудом. Прекрасный был парень. Даже если вы подозреваете, что он погиб не из-за несчастного случая, меня это не остановит, сказала серьезно, но вы должны быть со мной откровенны. Если это не был несчастный случай, значит, он что-то выяснил, может быть, наткнулся на что-то важное. Я хочу знать, где он был и что делал в последние дни перед смертью. — Вы думали об этом прежде, чем принять мое предложение? — Да, разумеется. Он улыбнулся, словно с плечи упал тяжелый груз. — Чем больше я узнаю вас, мистер Рок, тем больше благодарю Бога за то, что он велел мне пообедать в Эрлме, а потом направил на поиски Артура Симмонса. Что ж, Томми Степплтон, журналист, водил машину хорошо, но в аварию, я полагаю, может попасть каждый. Было начало июня, воскресенье, фактически понедельник, потому что умер он около двух часов ночи. Кто-то из местных жителей показал, что в половине второго дорога выглядела нормально, а в 2.30 возвращавшиеся из гостей супруги Заметили на повороте сбитые столбики и остановились посмотреть, в чем дело. Машина еще тлела, на дне долины они видели красное сияние. Они поехали дальше и в ближайшем городке сообщили о случившемся. Полиции пришли к выводу, что Степлтон заснул за рулем. Такое бывает часто. Но они не смогли выяснить, где он находился после пяти вечера, когда уехал от друзей. Дорога до Йоркширских холмов не заняла бы у него больше часа. Таким образом, неизвестно, где он провел девять последних часов. О происшествии написали почти все газеты. Но никто так и не сообщил, что в тот вечер виделся со Степлтоном. Полиция, насколько я понимаю, решили, что он был с чужой женой, с кем-то не жаждущим рекламы. Одним словом, Аварию записали в разряд несчастных случаев по вине водителя. Вы спросили, где он был за несколько дней до смерти? Мы навели справки, не привлекая ничего внимания. Ничего подозрительного не обнаружили. Он был где обычно, занимался чем обычно. Мы, то есть, два других, стюарда и я, Попросили Йоркширскую полицию показать нам все, что они извлекли из сгоревшей машины. Но ничего интересующего у нас там не оказалось. Он был холост, жил с матерью и сестрой. С их позволением мы обыскали дом в надежде найти какой-то материал, предназначенный для нас. Увы, мы ничего не нашли. Мы также связались со спортивным редактором газеты, где он работал, и попросили посмотреть, не осталось ли что-нибудь в его столе. Там оказались какие-то личные мелочи и конверт с газетными вырезками о случаях допинга. Конверт мы взяли себе. В Англии вы его увидите. Впрочем, боюсь, эти вырезки едва ли вам помогут. Сведения там очень обрывочные. Вам хочется верить, что это был несчастный случай, заметил я. Вам очень хочется в это верить. Он сдержанно кивнул. Всякое другое предположение наводит на слишком тревожные мысли. Если бы не эти девять часов, сомнений вообще не было бы. На улице мы попрощались, и он дал мне свой лондонский адрес. Он уже наполовину забрался в машину, но вспомнил что-то и сказал... — Наверное, для облегчения вашей задачи вы должны выглядеть как человек, которого можно купить. — Тогда мошенники клюнут на вас. — Разумеется, усмехнулся я. — Тогда, если не возражаете, я предложил бы вам отрастить бачки. Удивительное дело. Сантиметр-другой волос под ухом а к человеку уже по-другому относишься. Отличная идея, — засмеялся я. За два дня до отлета я отправился в Джелонг, чтобы попрощаться с Филиппом и объяснить его учителю, что я на некоторое время улетаю в Европу по делам. Возвращался я через Фрэншем, где обитали мои сестрички, и обе изумленно воскликнули при виде отрастающих бачков, которые сразу делали меня похожим на человека, сомнительной репутацией. Эллен было уже шестнадцать. Она превращалась в нежную, красивую девушку, изящную, как цветы, которые она любила рисовать. Из всех троих она была наименее самостоятельной и особенно тяжело страдала из-за того, что у нее нет матери. Неужели? Взволнованно воскликнула она: "Тебя не будет все лето." Вид у нее был такой, словно гора Костюшка вдруг превратилась в пыль. «Ничего, ты совсем справишься без меня. Ты ведь уже почти взрослая», — подразнила я ее. «Без тебя и каникулы будут не каникулы. Пригласи к нам пожить кого-нибудь из подруг. Правда?» — она просияла. «А можно? Как будет здорово!» И став чуть счастливее, она поцеловала меня и убежала на урок до Белинды, то мы всегда прекрасно понимали друг друга, и только ей одной я должен был это сделать. Я рассказал о настоящей причине моего внезапного отпуска. Эта новость ее очень огорчила, чего я никак не ожидал. «Дорогой Дэн», — сказала она, держа меня за руку и трогательно сопя, чтобы не заплакать, «я знаю, ты работаешь изо всех сил» чтобы дать нам образование. И если один раз ты решил сделать что-то для себя самого, мы должны быть только рады. Но умоляю тебя, будь осторожен. Мы будем очень ждать тебя». «Я вернусь», — неловко пообещал я, протягивая ей носовой платок. «Я вернусь». В лондонском аэропорту я взял такси, и вскоре... Миновав засаженную деревьями площадь, оказался возле дома графа Октября. Моросил серый дождь, но на моем настроении погода не отражалась. На душе было легко, ноги сами несли меня вперед. В ответ на звонок строгая черная дверь открылась. Приветливый слуга сразу взял мой саквояж и сказал, что сейчас же проведет меня наверх, потому что его светлость ждет меня. Вверх оказался. Гостиной на втором этаже с пурпурными стенами, где вокруг электрического обогревателя в виде камина стояли трое мужчин со стаканами в руках. Все трое излучали уверенность и силу, свойственные Октоберу. Это был правящий триумвират национального жокей-клуба. Крупные птицы. Привычка властвовать и повелевать стала для них семейной традицией и вырабатывалось сотни лет. Внутри у меня все так и бурлило от радости. Они же сохраняли полное спокойствие. «Мистер Рок, ваша светлость», — объявил слуга. Октобер пересек комнату и подошел ко мне. «Хорошо, долетели?» «Спасибо, прекрасно». Он повернулся к двум мужчинам. «Два других стюарда, мои коллеги, приехали познакомиться с вами». «Меня зовут Мекклсфилд», — представился более высокий, чуть сутуловатый пожилой джентльмен с ершистыми седыми волосами. Выгнувшись вперед, он протянул мне мускулистую руку. «Чрезвычайно рад познакомиться с вами, мистер Рок. Взгляд у него был ястребиный, проницательный. «А это полковник Беккетт». Он указал на третьего джентльмена, худощавого, болезненного вида мужчину, который также пожал мне руку, но его рукопожатие было слабым и вялым. Наступило молчание. Они рассматривали меня, словно я прилетел из космоса. — Я в вашем распоряжении, — вежливо сказал я. — Что ж, раз так, перейдем прямо к делу, — предложил Октобер и подвел меня к покрытому шкурой креслу. — Может быть... — Для начала выпьем? — Не откажусь. Он протянул мне стакан. Более ароматного виски я в жизни не пробовал. И все сели в кресло. Моих лошадей, начал октябрь спокойным, неофициальным тоном, тренируют в конюшне, расположенной рядом с моим домом в Йоркшире. Сам я их тренировкой не занимаюсь. Приходится часто ездить по делам. Лицензия на работу с лошадьми выдана человеку по фамилии Инскип. Помимо моих, в конюшне содержатся и лошади моих друзей. Всего в конюшне сейчас 35 лошадей. 11 из них принадлежат мне. Нам кажется, что лучше всего начать работать конюхом в моей конюшне. А потом, когда приглядитесь к обстановке, переберетесь в другое место, если сочтете нужным. Пока все ясно. Я кивнул. «Инскип — честный человек», — продолжал он. «Однако не всегда умеет держать язык за зубами. Поэтому мы решили, что у него не должно быть никакого повода обсуждать ваше появление в конюшне. Как правило, конюхов нанимает он сам. Следовательно, и вас должен нанять не я, а он. Чтобы создать нехватку конюхов, когда ваше предложение о приеме на работу будет немедленно принято. Полковник Бэкет и сэр Мэкклсфилд Через два дня пришлют в мою конюшню по три жеребца каждой. Это не самые хорошие лошади, но лучшие из того, чем мы сейчас располагаем. На всех трех лицах появились улыбки. Что ж, им было чего улыбаться. Штабная работа была поставлена толково. Через четыре дня конюхи начнут жаловаться на переработку. И тут появитесь вы и предложите свои услуги. Согласны? Вполне. — Вот вам рекомендации. Он протянул мне конверт. От моей двоюродной сестры из Корнуола. Она держит пару охотничьих лошадей. Я договорился с ней, что если инскип станет наводить о вас справки, она аттестует вас наилучшим образом. Поначалу ваша репутация не должна вызывать сомнений. Иначе инскип просто не возьмет вас. — Понимаю, — сказал я. — Инскип попросит о вас... Страховую карточку и форму для уплаты подоходного налога. Обычно эти бумаги человек приносит с последнего места работы. Вот они. Он передал мне бумаги. Понятно, — сказал я. Да, чистая работа, впечатляющая. Я хотел бы выяснить насчет допинга. Вы говорили, что анализы ничего не показали, но я хочу узнать обо всем поподробнее. Почему вы уверены, что допинг вообще применялся? Октобер взглянул на Мэклсфилда, и тот заговорил неторопливым скрипучим голосом пожилого человека. «Когда у лошади после финиша изо рта идет пена, глаза вылезают из орбит, и она вся в мыле, у вас, естественно, возникает подозрение, что ей ввели какое-то возбуждающее средство. Любители давать лошадям допинг обычно губит дозу, потому что очень трудно определить, сколько именно вещества нужно ввести, чтобы лошадь пришла к финишу первой, не вызвав ничьих подозрений. Если бы вы видели лошадей, у которых мы брали анализы, вы бы поклялись, что им всадили огромную дозу. Но результаты анализов были отрицательными. — А что говорят фармакологи? — спросил я. — Они утверждают, что допинга, который нельзя распознать, в природе не существует, — ответил Бекет. «Как насчет адреналина?» — поинтересовался я. Стюарды переглянулись. И слово взял Бекет. Почти у всех этих лошадей оказалось довольно высокое содержание адреналина. Но по результатам одного анализа нельзя сказать, нормально ли такое содержание для данной лошади или нет. Но лошади вообще сильно отличаются друг от друга по количеству вырабатываемого адреналина чтобы определить нормальный выход адреналина для конкретной лошади, ее нужно много раз подвергнуть анализам до и после скачек, а также на разных стадиях подготовки. Лишь когда нормальный уровень известен, можно судить о том, превышена эта норма или нет. Что до практической стороны. Вы, наверное, знаете, что через рот адреналин не вводят. Его впрыскивают, и он начинает действовать мгновенно. Перед стартовыми воротами все эти лошади были абсолютно спокойны. Если лошади ввести адреналин, она проявляет признаки нервозности и возбуждения еще перед стартом. Кроме того, можно внешне определить, что лошади под кожу ввели адреналин. Вокруг места укола волосы у лошади стоят дыбом, и все становится ясно. И лишь если укол сделан точно в еремную вену, тут ничего не докажешь. Но сделать такой укол очень сложно. Я уверен, что к нашим случаям он отношения не имеет. Специалисты из лаборатории, вступил в разговор Октобер, посоветовали нам подумать, а не применялся ли здесь механический раздражитель. Таких способов масса. Вам, я думаю, неизвестны. Например, электрический шок. Жакеи оснащают седлы или хлысты скрытыми от глаз батарейками. Во время скачки они, чтобы прийти к финишу первыми, подгоняют лошадей токовыми импульсами. Вот лошади прекрасный проводник. На этот счет мы провели самую тщательную проверку и пришли к выводу, что ни один из жакеев, скакавших на этих лошадях, запрещенным оборудованием не пользовался. Мы свели воедино все данные. Результаты лабораторных проверок, массу газетных вырезок. Вообще все, что может оказаться хоть как-то полезным, — сказал Мекклсвилд, указывая на три картотечных ящика, стоявших на столе у моего локтя. «На знакомство с этим материалом и на осмысление его...» «У вас четыре дня», — добавил Октобер, чуть улыбаясь. «Эти дни вы будете жить здесь, комната для вас готова. Мой слуга сделает все, что вам будет нужно. К сожалению, я не смогу составить вам компанию. Сегодня уезжаю в Йоркшир». Бекет взглянул на часы и медленно поднялся. «Мне пора, Эдвард». Он окинул меня взглядом... Живым и озорным, так не вязавшимся с его болезненным видом. Вы справитесь. Только надо, чтобы раз-два и в дамке. Ладно? Время работает против нас. Октобер, как мне показалось, вздохнул с облегчением. Майкл Свилд еще раз пожал мне руку и проскрежетал. С вашим появлением наш план вдруг приобрел реальные очертания. — Что ж, мистер Рок, от всей души желаю вам успехов. Октобер проводил их до парадной двери, потом вернулся и, стоя на другом конце пурпурной комнаты, окинул меня долгим взглядом. — Все хорошо, мистер Рок. Они от вас в восторге. Наверху, в роскошной, усланной темно-зеленым ковром гостевой спальне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 или какой-либо синдикат, получавший прибыль от всех названных лошадей, поэтому можно сделать вывод, что если такой человек или такой синдикат существует, ставки делались через тотализатор. Позднее я наткнулся на письмо из компании, владеющей скаковым тотализатором, а в нем говорилось, что ни один из клиентов не ставил на всех указанных лошадей.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 Лежал в средних размеров плотный конверт. На нем я прочитал. Полученный от спортивного редактора газеты Daily Scope 10 июня. Это, как я понял, были вырезки, собранные Степлтоном, погибшим журналистом. Я открыл конверт с надеждой и любопытством. И очень надеялся найти там хоть какой-то ключ к разгадке. Но к моему величайшему разочарованию все вырезки, за исключением трех, были дубликатами, уже прочитанных мною. Из этих трех в одной речь шла о женщине, владелице угля, в другой — о лошади, не входящей в число одиннадцати, которая взбесилась и убила женщину 3 июня перед началом скачек в Картмеле, графство Ланкашир.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 Инский поглядел меня и поджал губы. Это был вспыльчивый, не старый еще человек в очках, с редкими светлыми волосами и слабо очерченным ртом. Рекомендацией по контрасту голос у него был резкий и властный. Я достал из кармана письмо от кузина Октобра из Корнувола и протянул ему. Он распечатал письмо, прочитал и положил в карман.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 За содержание. Все ясно? Ясно, — ответил я. И был принят.